Глава одиннадцатая Я медленно открыл глаза, ощущая тупую боль во всем теле. Надо мной нависал каменный потолок, покрытый паутиной трещин. Я лежал на жесткой кушетке в небольшой комнате, освещенной тусклым светом масляной лампы. Точно. Меня перенесли сюда после изнурительного боя с ареном, после чего я уснул. Лазарет был относительно безопасным местом. Во всяком случае, я отметил двух сильных практиков у входа. Попытавшись пошевелиться, я почувствовал, как бинты туго стягивают мою грудь и конечности. Служители турнира оказали мне самую базовую помощь. Перевязали раны и, видимо, вправили вывихи. Но нецелебных мазей, не восстанавливающих пилюль они не использовали. Это уже выходило за рамки. Впрочем, мне это было и не нужно. У меня были свои запасы. С трудом приподнявшись на локтях, я потянулся к пространственному карману. Достав оттуда небольшой горшочек с целебной мазью и мешочек с восстанавливающей пилюлей, я принялся за лечение. Осторожно размотав бинты, я нанес толстый слой мази на самые серьезные раны. Прохладное прикосновение целебного снадобья принесло мгновенное облегчение и сняло остатки боли. Проглотив пилюлю, я ощутил, как по телу разливается приятное тепло. Духовная энергия, казалось, забурлила в моих меридианах с новой силой. Однако я все еще чувствовал слабость. Последствия изнурительных боев и чрезмерного использования техник давали о себе знать. «Очнулись, молодой господин!» – раздался голос от двери. Я повернул голову и увидел служителя турнира, пожилого мужчину в серой мантии. «Как долго я был без сознания?» – спросил я, садясь на кушетке. «Около пятнадцати часов», — ответил служитель, подходя ближе. «После вашего боя было еще три претендента, и на этом первый день турнира завершился». Я кивнул. «Значит, я пропустил окончание первого дня. Интересно, как выступили остальные участники?» Служитель тем временем достал из складок своей мантии небольшой предмет и протянул мне. «Вот, это ваше, молодой господин». «Свидетельство о праве участвовать в турнире пяти великих сект». Я взял в руки бронзовую табличку, отливающую тусклым светом. На ней был выгравирован символ западного региона. Небольшой журавль, устремленный клювом в сторону запада. «Обычно мы выдаем их по окончании регионального турнира», — пояснил служитель. «Но тем, кто одержал десять побед подряд, вручаем сразу. Сомнений в том, что вы прошли отбор, нет». Я с благоговением провел пальцами по прохладной поверхности таблички. Это был не просто кусок металла. Это было доказательство моей силы, символом того, чего я добился. «Благодарю вас!» – искренне сказал я служителю. Он кивнул и направился к выходу. «Отдыхайте, молодой господин. Второй день турнира начнется совсем скоро». Оставшись один, я вновь откинулся на подушку. Несмотря на то, что я проспал почти сутки, усталость все еще давала о себе знать. Но, позволив себе еще немного отдохнуть, я встал и медленно размял тело, даже сквозь притупленную боль. Это было необходимо. Через час я уже чувствовал себя гораздо лучше. Целебная масса и восстанавливающая пилюля сделали свое дело, ровно как и разминка. Надев свою одежду, которую к этому моменту уже не только очистили, но даже заштопали, Я вышел из лазарета и направился к арене. Вокруг царило оживление. Участники и зрители спешили занять свои места перед началом второго дня турнира. Я нашел свободное место на трибунах и сел с интересом, оглядывая арену. Вскоре появился распорядитель турнира и объявил о начале первого поединка. Мое сердце забилось чаще, когда я увидел, как Маркус выходит на арену. «Давай, дружище, покажи, насколько ты стал сильнее за то время, что мы не виделись». Бой начался, и я сразу заметил, как сильно изменился стиль Маркуса. Ранее он полагался исключительно на свой меч. Но теперь его руки то и дело вспыхивали серебристым светом, формируя из ци металла различное оружие. А ведь, казалось, мы расстались совсем недавно. Особенно впечатляющей была его новая техника – создание проекции живого существа из металлической ци. Посреди арены вдруг возник огромный бык, сотканный из серебристых нитей энергии. Его копыта высекали искры из каменных плит, а рога грозно поблескивали в лучах солнца. Надо же! Похоже, этот тип техники действительно очень распространен среди практиков. Видимо, какие-то основы техники имеются у всех школ и направлений, разве что подгоняется под определенную стихию. Впрочем, такая техника, видимо, сама собой напрашивается и все к ней рано или поздно приходят. Маркус легко победил своего первого противника, а затем еще четверых подряд. Его металлический бык сметал всех на своем пути, а сам Маркус ловко добивал ошеломленных соперников точными ударами. Кулаки у него большие, крепкие, да и сам парень больше похож на сына кузнеца с таким-то телосложением. Однако шестой бой обещал стать настоящим испытанием. На арену вышел Сион из школы Лазурного потока, тот самый практик, владеющий водной стихией, которого я встретил в храме утраченных сфер. Я подался вперед, чувствую, как во мне растет предвкушение. Наконец-то я смогу увидеть, как сражается опытный водный практик из великой школы. Это был шанс многому научиться». Они поклонились друг другу и представились, после чего бой начался. Сион сразу же удивил всех присутствующих. Он легко коснулся земли рукой и произнес «Контроль территории! Заводь!». В тот же миг вся арена начала преображаться. Каменные плиты словно растаяли, превращаясь в вязкую болотистую жижу. Маркус, не ожидавший такого, сразу же увяз в трясине. Его движения стали медленными и неуклюжими. Сион же, напротив, легко скользил по самой поверхности болота, оставаясь таким же быстрым и маневренным, как и на твердой земле. Он кружил вокруг Маркуса, словно играя с ним. «Впечатляет, не правда ли?» – услышал я голос рядом с собой. Обернувшись, я увидел пожилого мужчину в причудливо-синекрасной мантии. «Техника контроля территории – одна из сильнейших. Она позволяет изменять само поле боя. Однако духовной энергии тратится просто немерено» только истинные гении способны использовать такую затратную технику такие как сион и арен например вот только тебя это не остановило верно это ведь ты победил ученика западных драконов девяти деревьев я молча кивнул не в силах оторвать взгляд от происходящего на арене маркус несмотря на неудобную позицию не сдавался Он призвал своего металлического быка, надеясь, что тот сможет вытащить его из трясины. Однако Сион был готов и к этому. Его руки описали в воздухе сложную фигуру, и над ареной вдруг повисло огромное водяное зеркало. «Отражение водяных вод!» — воскликнул Сион. Из зеркала вырвался поток воды, который, к изумлению всех присутствующих, принял форму точной копии металлического быка Маркуса. Две проекции сошлись в яростной схватке, но водяной бык явно имел преимущество на болотистой местности. Маркус, видя, что его главный козырь нейтрализован, решил использовать еще одну технику. Его руки засветились серебристым светом, и в воздухе начали формироваться десятки металлических стрел. «Железный дождь!» — крикнул он, направляя шквал стрел на Сиона. Но водный практик лишь усмехнулся. Одним плавным движением он создал вокруг себя водяной щит, который легко поглотил все стрелы. Они просто растворились в воде, не причинив всего Сиону никакого вреда. сдавайся Маркус!» – спокойно произнес Сион. «Ты храбро сражался, но на этой территории у тебя нет шансов!» Однако Маркус, верный своему упрямому характеру, лишь покачал головой. «Никогда! Я буду сражаться до конца!» Сион вздохнул, явно не желая причинять противнику лишнюю боль. Но правило есть правила Бой должен быть закончен. «Как пожелаешь», — сказал он, складывая руки в сложную печать. «Океанический вихрь!» Вода вокруг Маркуса вдруг пришла в движение, закручиваясь в огромную воронку. Металлический практик оказался в самом центре этого водоворота, беспомощно барахтаясь в бушующих потоках. Через несколько секунд вихрь схлопнулся, и Маркус без сознания рухнул на землю. Сион тут же рассеял все свои техники. Болото исчезло, вновь превратившись в каменные плиты арены, пусть и покрытые водой и илом. Он подошел к поверженному противнику и проверил его пульс, убедившись, что с Маркусом всё в порядке. «Победа присуждается Сиону из школы лазурного потока!» объявил судья под восторженные крики зрителей. Я сидел потрясенный увиденным. Сион показал себя не только невероятно сильным, но и техничным бойцом. Его контроль над водной стихией был просто феноменальным. «Демоны побери! Мне чертовски повезло, что моим последним противником оказался ариен а не Сион. Против такого мастерства водных техник у меня не было бы ни единого шанса». Наблюдая, как Сион помогает лекарям забрать Маркуса, я был удивлен. Первая встреча с ним в храме утраченных сфер была мимолетной, но еще тогда я подумал, что этот парень – честный человек. Но сейчас я убедился в этом. Сион был силен, но не кичился своей силой, уважая своего противника. Этот бой многому меня научил. Я понял, насколько еще далек от истинных мастеров своей стихии. Но вместо уныния я чувствовал лишь воодушевление и жажду стать сильнее. У меня был целый год до турнира пяти великих сект, и я намеревался использовать каждый день, чтобы совершенствовать свои навыки. А еще эта техника контроля территории выглядит весьма интересно. Значит, и лес Ариена, и завод Сиона были техниками с одной и той же базой, как и техники создания живого существа из ЦИИ. Мне вспомнилась та табличка, что Сая, сестра Сиона, отдала мне. Возможно, стоит задуматься о том, чтобы посетить школу Лазурного потока и попытаться вступить в нее. Все равно я вольный практик, но мне бы не помешали знания, что хранятся там. Даже основы могут многое дать тому, кто толком не получил никакого обучения. Вот только сомневаюсь, что потом выйти из нее будет просто». Вряд ли школы великих сект так просто расстаются с учениками, что знают их техники. Иначе ни о какой секретности речи и быть не может. Когда Сион ждал второго противника, наши взгляды на мгновение встретились. Он слегка кивнул мне, словно узнавая, и я ответил тем же. «Возможно, когда-нибудь мы тоже сразимся, но уже на арене основного турнира. И к этому моменту я должен стать достойным противником». Водный практик показал высший класс, одержав все 10 побед подряд без каких-либо проблем, что было на самом деле потрясающим результатом. Я же пару раз был близок к поражению, не говоря уже о своем последнем сражении, где просто обязан был проиграть арену с его кучей техник и тренировками со всеми ресурсами школы. Маркус выходил на арену чуть позже и в итоге закончил свою серию с восемью победами и двумя поражениями. Что ж, по голым результатам я сильнее, чем он. Главное, не сказать это вслух при нем, а то придется проводить дружеский мордобой здесь и сейчас. Сомневаюсь, что кто-то сможет удержать его от такого. Также я наблюдал и за Сиэром, и убедился в том, что парень абсолютно не похож на своего вспыльчивого брата. Поражение от меня стало его единственным на турнире. Пусть и не без трудностей, но в дальнейшем он одержал девять побед. А значит, скорее всего, тоже будет на основном турнире. День на арене пролетел незаметно. Я с жадностью впитывал каждую деталь сражений, понимая, насколько важно наблюдать за другими практиками. Каждый бой был для меня уроком. Каждая техника — новым знанием. Особенно меня впечатлила техника контроля территории Сиона. Я снова и снова прокручивал в голове моменты его боя, пытаясь найти слабые места в этой технике. Может быть, если сконцентрировать достаточно водной ци в ногах, можно будет двигаться по поверхности его болота? Или использовать танец ветра для создания подушки из духовной энергии под ногами? В любом случае, я уже твердо решил, что создам его тень с помощью клинка «Лунарис» и буду тренироваться, пока не пойму, как мне с этим бороться. Когда солнце начало клониться к закату, я покинул арену, чувствуя приятную усталость и переполненность новыми идеями. Мой путь лежал к небольшой гостинице на окраине города, где я снял комнату на время турнира. Улицы Карборна были полны жизни. Торговцы зазывали прохожих, расхваливая свои товары. Из таверн доносился смех и звон кружек. Воздух был наполнен ароматами жареного мяса и свежевыпеченного хлеба. Все готовились к моменту окончания очередного турнирного дня. Ведь в таком потоке людей намного больше покупателей, чем обычно. Я шел, погруженный в свои мысли, когда внезапно почувствовал на себе чей-то взгляд. Подняв глаза, я увидел молодого человека, стоящего прямо передо мной. Он был чуть старше меня, с черными, как вороного крыло, волосами и пронзительным взглядом, от которого я невольно поежился, ощущая дрожь, пробежавшую по спине. Неприятный это был взгляд, будь то пронзающий меня. Его бело-оранжевая мантия была богато украшена золотой вышивкой а на груди красовался символ, который я уже видел раньше. Тот же символ был на одежде практика, использовавшего кровавую цы во время турнира, с которым мне довелось сразиться. «Приветствую тебя, юный практик!» произнес незнакомец, и его голос, мягкий и глубокий, заставил меня насторожиться. «Я наблюдал за твоими выступлениями на турнире. Впечатляюще, особенно для...» Вольного практика. По спине вновь пробежал холодок. Сомневаюсь, что он не знал о том, что выходец из его же школы шел по неугодному небу пути возвышения. Может, даже они заодно. И тогда передо мной точно такой же культист крови. «Благодарю за высокую оценку», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Но боюсь, вы меня с кем-то путаете. Я не знаком с вами». Незнакомец улыбнулся. Но эта улыбка не коснулась его глаз, которые все так же пристально и изучающе смотрели на меня. «О, прошу прощения за мою бестактность. Позвольте представиться. Меня зовут Лиам. Я представляю, скажем так, особую школу практиков». Он сделал паузу, внимательно изучая мою реакцию. «У меня к тебе предложение, которое может тебя заинтересовать. Ведь ты вольный практик, не связанный обязательствами ни с одной из школ. Верно?» Сердце забилось чаще. И тут над головой Лиама вспыхнули строки техники безоблачного неба. Я с трудом сдержал вздох удивления, когда увидел уровень. «Сто тридцать пятый». Я почувствовал, как во рту пересохло. Это было за гранью моего понимания. Даже Гилрон имел уровень меньше. А этот человек? Он был настоящим монстром. Скорее всего, какой-то из лидеров культа крови. Сомнений после его слов не оставалось. Лиам продолжал говорить, что впечатлен моими успехами и тем, как я сразил одного из его учеников. Но слова доносились до меня словно сквозь вату. Я лихорадочно соображал, что делать. Бежать? «Но куда убежишь от того, кто настолько превосходит тебя в силе?» «Драться?» «Смешно даже думать об этом. Один его чих оставит от меня кровавые ошмётки». «Так что скажешь?» Голос Лиама вырвал меня из оцепенения. «Готов выслушать моё предложение?» Я смотрел в его глаза, пытаясь найти в них хоть каплю человечности, но видел лишь бездонную тьму, готовую поглотить меня целиком холодную и темную, без малейшей крупицы света. Что же мне делать? Какое предложение может сделать мне один из лидеров культа крови? И главное, как мне выбраться из этой ситуации живым?»